Судя по личному листку, служба у полковника складывалась блестяще. Уже в 25 лет он был капитаном и имел правительственную награду. Умудрился влюбить в себя дочку командующего армии и за эту неслыханную дерзость получил неочередные звания. Дальше его судьба складывалась и вовсе необычным образом. Он отказывается от лесного предложения служить в генеральном штабе и направляется военным экспертом в одно из арабских государств. Оставалось предполагать, что он не только демонстрировал богатым шейхам преимущество российского оружия, но и значительно расширил агентурную сеть. В Россию он вернулся с повышения, опять военная разведка а дальше затяжные командировки не только по широким просторам страны, но и в зарубежье на Кубу, в Ирак, Афганистан, Кувейт, Югославию и даже Италию. Где-то в Москве наверняка пырится его более полное досье с многочисленными дополнениями доброжелателей. Но даже из того, что удалось прочитать Гаврилову, установилось ясно, что перед ним блестящий разведчик, какой встречается один на сотню. Он прирожденный интриган а следовательно, как никто, укладывается в его систему, понемногу начинающую приобретать ясные контуры. Дважды Баринов подавал в отставку, и оба раза на прошение была наложена жесткая резолюция – отказать. Достаточно было единожды взглянуть на фотографию Баринова, чтобы понять, человек устал от службы и остаток жизни хочет прожить без сложностей. Уговаривать полковника долго не пришлось – Совсем не обязательно было обладать аналитическим умом. Чтобы понять истину, генеральская звезда находилась от него так же далеко, как планета Венера от поверхности Земли. И отклонять выгодное предложение было бы просто глупо, тем более, что других предложений пока не поступало. Разговор проходил конструктивно. «Мне нужен аванс», — отреагировал Баринов. «Вы его получите в размере шестимесячного жалования». «Вас это устраивает?» — очень серьезно поинтересовался Гаврилов. Он готов был увеличить сумму вдвое. «Но у меня имеется еще одно условие». «Какое?» — насторожился Гаврилов. «В глубине души он готов был выполнить любое его условие». «Насколько я понимаю, дело будет иметь отношение к промышленному шпи шпионажу. А самые большие секреты прячутся в больших кабинетах, так?» «Вы правильно меня поняли», — сдержанно отозвался Антон Лаврович. Но это будет только часть вашей работы. Круг наших интересов будет постоянно расширяться. Мы постараемся быть там, где, как красив проруби, вводятся крупные деньги. Разумеется. Но мне нужно будет иметь досье на всех явных и потенциальных противников. А это очень кропотливая работа, слежка, подслушивание. Возможно, какие-то диверсионные акции. Я правильно вас понял? испытующий посмотрел Баринов в глаза будущему шефу. Их встреча происходила все в том же кабинете, увешанном ликами вождей. Антон Лаврович посмотрел на противоположную стену, ему показалось, что главный террорист ободряюще подмигнул ему. «Не исключаю таких действий, но вот видите, в голосе прозвучало неприкрытое облегчение. Работа будет не в проворот. Хочу вам сказать, что все это мне знакомо. Именно этим я занимался все 25 лет службы. Я это знаю». Разведчик — это не всегда тот, кто находится за границей и отслеживать нужную информацию через газеты. Настоящий профессионал может смонтировать мину, способен задушить противника даже одним пальцем. Я посмотрел на тех ребят, которых вы отбираете. Да, бойцы они неплохие, умеют стрелять, воевать, но им приходилось действовать всегда в открытую. Их учили именно этому, но сейчас, насколько я понимаю, пойдет невидимая война и они должны будут исполнять то, чего не умеют. И все это замкнется на мне. Я должен буду учить их всему. Вас не устраивает предложенное жалование? Антон Лаврович не пытался скрыть своего удивления. Даже по западным меркам 12 тысяч долларов в месяц — совсем неплохие деньги. А если к этой сумме прибавить еще гонорары за успешно проделанную работу, то оклад приблизится к к двадцати макс баксов. Совсем неплохие деньжаты. Я не о том. Профессиональный разведчик почти обиделся. Мне нужен толковый помощник. Без него с таким объемом работы мне просто не справиться. Только-то и всего. У вас есть на примете подходящий человек? По-деловому поинтересовался Гаврилов. Да, он работает вместе со мной. Долгое время был моим помощником. «Как его зовут?» — раскрыл блокнот Антон Лаврович. «Его зовут Назар семёнович Хруль. Звание майор. Очень толковый человек». «Он согласится?» байнов неопределенно пожал плечами. «Это уже ваша проблема. Потолкуйте с ним, поговорите по душам. Заинтересуйте его как следует. Вы же это умеете». А потом я со своей стороны тоже попытаюсь с ним побеседовать. Думаю, у нас получится». Назар Семенович роль на деле оказался не так капризен, как его отрекомендовал Баринов. Достаточно было российскому майору пообещать оклад, равный окладу сержанта морской пехоты США, как он довольно растянул рот в улыбке, показывая большие желтоватые зубы. Майор был из тех людей, кто принимает жизнь такой, какая она есть, а значит, принадлежал к армии реалистов. Он не хватал звезд с неба, но отличался редчайшим трудолюбием и добросовестно исполнял свое дело. Но вместе с тем осознавал, что рядом всегда находятся более удачливые люди, у которых папа и дяди занимают большие посты и способны вытянуть недоросли до таких высот, о каких его ровесник не может даже мечтать конечно бывают и просто талантливые люди способные за счет личностных качеств добиться немалых успехов но хруль был среднестатистическим человеком обдеренно влиятельными родственниками ему нечего было рассчитывать и на наследство по отцовской линии все было все были бытраками по материнской линии бродягами в роду у него отсутствовали даже грамотеи а батя бати вовсе удивлял делая в словящи четыре ошибки Кто и добился в его роду признания, так это бабка после 25 лет работы уборщицей в местном сельсовете. А потому, промаявшись в сомнениях сутки, Назар Хруль принял предложение Гаврилова. Баринов не умел работать в половину силы, считая, что это означает жить только на 50%, а потому он ввел дисциплину который мало чем отличался от армейской. «Партизанщины я не люблю», — часто любил повторять Яков Степанович. «У меня всюду должен быть порядок. Если кто не согласен, то такого можно быстро разжаловать в покойнике. Суровый тон, с которым общался полковник со своими воспитанниками, давал понять, что поблажек он делать не привык, и что работу на систему каждый из них должен воспринимать как продолжение армии. Первое, что сделал Баринов, это составил на каждого служащего подробнейшее досье с указанием сильных и слабых сторон характера. Он старался не пропустить ни одной маломальской важной детали. Если его боец был падок на женщин, откровенно вписывал «любит баб». Подобная характеристика могла дополняться. Особенно нравятся блондинки в возрасте 20-25 лет. Если боец был замечен в пристрастии к зеленому змею, Баринов констатировал, любит красное вино, особенно грузинского разлива. Опытный глаз разведчика старался не пропустить ничего, что в дальнейшем пригодилось бы в бизнесе. В досье фигурировали адреса родственников, любовниц, От пристального внимания не укрылись даже счета его бойцов. Яков Степанович знал, сколько денег они тратят на обед, какую музыку заказывают в ресторанах, кто с кем дружит, кто кого готов порезать на части, если бы не их совместные интересы, Своим вниманием Баринов не обделял бойцов даже за пределами конторы. У каждого из них в комнате помещались крохотные микрофоны, которые позволяли судить о настроении хозяина и о его преданности системе. Тайна проверялась не только почта бойцов, прослушивались телефонные разговоры. Но даже это Яков степан считал недостаточным. Методично тщательно по всем правилам развед школы он создавал собственную агентуру в среде подопечных. Таких набралось пока шестеро. Авантюрные, с долей романтики, в душе им нравилось играть одновременно на двух полях, а значит, жить на грани фола. Для них риск был наркотиком, средством самовыражения, и Баринов понимал их всецело. Он был из той же самой когорты шальных». Дослужившись до полковника, отдав армии 25 лет жизни, Яков Степанович вдруг осознал, что все предыдущие его существование было всего лишь забавной прелюдией к этой его деятельности, позволившей ему раскрыться полностью. Все предыдущие годы он работал во имя идеи, получая за это небольшие крохи, которых едва хватало на то, чтобы сводить очередную пассию в дешевый кабак